Тридцать Кощей бессмертный, бесстрашный, и все продумавший. Почти все. Я. Елена всхлипнула, не в силах сдерживать рвущиеся наружу слезы, растерянно переводя взгляд с каменного замка на кощея. Иди сюда, прижав девушку к себе, Бессмертный осторожно поглаживал ее по спине, стараясь успокоить. Он решил дать ей время выплакаться, но чем дольше ждал, тем, казалось, девушке становилось только хуже. «Кош, усыпи её!» — тихо позвала бессмертного кладенец. «Сам же видишь, как плохо твоей Елене». «Вижу». Направив немного чар на девушку, Кощей подхватил ее на руки, Вглядываясь в лицо Василисы Прекрасной? Как такое возможно? Не торопись делать выводы! Фыркнула меч, хотя ее мысли полностью совпадали с догадками мужчины. Реакция Елены на дворец Салтана говорила сама за себя: Неверие, узнавание, непонимание. Но как такое возможно? «Думаешь, именно она стала причиной платы, которую назвал Алатырь? Озвучила кладенец, повисший в воздухе вопрос. Ее перебросили в другой мир?» «Скорее всего», — ответил Кощей, смотря на кладенец. «Вот только зачем?» «Я не знаю», — пожала плечами меч. «Но причины должны были быть весомыми». «Пытались защитить». Это было единственным, что поддавалось объяснению. Вот только вопросов возникало еще больше. Что могло грозить дочке Салтана, что ее пришлось так далеко прятать? С чем царь не мог справиться сам? И почему не попросил помощи у бессмертных? Кощей был уверен, попроси Салтан его отца о поддержке, отказа бы он не получил. Но обращений не было. «Они же были там за пару дней до наложения этих чар. Ничего подозрительного». «Ядвига же говорила, что я за ней еще набегаюсь». Грустно улыбнулся Кощей к «Видишь, я был прав». «Вижу», — Панура отозвалась меч. Она видела непоколебимую решимость в его взгляде и понимала, что переубедить теперь кощей у нее не получится. Да и нужно ли? Если девушка действительно дочь салтана, она его сердце, нареченная ⁇ истинная любовь ⁇ А если нет, то это ничего не меняет. Пора было признать очевидное. Кощей полюбил эту девушку. А что, если Елену спрятали в другом мире из-за тебя? Задумчиво произнесла Меч, смотря себе под ноги. Что ты имеешь в виду? Нахмурился Бессмертный. Ты прекрасно понял, о чем я. Подняла на него глаза Кладенец. Если девушка действительно дочь салтана и твое сердце, то что, если ее отцу не понравилась такая перспектива? Салтан всегда хорошо относился. «Это разные вещи, Кош». Тихо перебила его меч. «Одно дело — дружить со злом, и совсем другое — отдавать этому злу свою дочь». Салтан был мудрым правителем, я согласна, но даже он делил мир на черное и белое, забывая о полутонах. «Бессмертные». Это неизбежное зло, которое сдерживает мрак, не давая ему распространиться на светлое-пресветлое тридевятое. Мне кажется, дело в чем то другом. Не хотел соглашаться с мечом Кощей. Но пока мы не узнаем, кто помогает Еге и почему она призвала в мир именно Елену, найти ответы мы не сможем. Что это было? Случайное совпадение или спланированное появление Елены здесь? До сегодняшнего дня она явно не понимала, кем является. И намерянка. Даже проверка лесовичками это показала, об остальном и говорить нечего. Но сейчас... Реакция Елены на дворец говорила больше любых слов. «Она может и не оказаться дочерью Салтана», — напомнила Кладенец Бессмертному. «Узнать мы сможем это лишь от нее самой». Кивнул кощей. И неплохо, для начала, вернуть ей ее тело. Есть идеи? «Елену посвящать ни во что нельзя. Начала рассуждать меч, наматывая круги вокруг замершего с девушкой на руках бессмертного. Мы не знаем, кто помог Еге, а это сам понимаешь. Понимаю. Кощей шумно вздохнул. Как и нельзя давать ей во всем признаться мне. Это чревато последствиями. Думаешь, она решит тебе сейчас открыться? Засомневалась меч. Я в этом уверен. Что ж, кладенец не стал спорить, поспешно переводя тему. Если я правильно помню, ты считаешь, что обратно они с Василисой поменяются местами, когда ты меня ей передашь? Нет. — мотнул головой бессмертный. «Когда она согласится стать моей женой?» «А хитро!» — хмыкнула меч. «Ты доверяешь ей, объявляешь своей. Она соглашается, и бамс! Меня ты передаешь уже настоящей Василисе Прекрасной». «Мы их опередим», — криво улыбнулся Кощей. «Я передам тебя Елене раньше, чем сделаю предложение». «Неделя», — быстро сориентировалась кладенец. «Мне нужна неделя, чтобы подстроиться полностью под ее душу. Сможешь организовать?» Бессмертный кивнул и, не став откладывать, переместился в настоящий тронный зал своего замка, останавливаясь возле трона. «Пожелаешь мне удачи?» Улыбнулся он кладенцу, заметив, что она сильно взволнована, хоть и пытается это скрыть. Тебе не нужна удача, покачала она головой. Тебе нужно просто не дать Елене отдать меня потом кому-то другому, кош. Постарайся, будь так добр, а? Охраняй Елену. Кощей пропустил шутку мимо ушей. Неделю я продержу ее под чарами. Как только она проснется, я объявлю ее своей невестой. Что Ега хочет сделать с ней дальше, я... Я буду беречь ее кош. Печально улыбнулась меч: А ты, береги себя. Убить тебя хоть и можно лишь мной, но все же поймать и запереть где-нибудь вполне возможно, особенно пока половина сил твоих будет у Елены. И если она мое сердце, то даже воспользоваться ими сможет. Освободите меня в крайнем. Освободите меня в крайнем случае. Кладенец не стал больше разговаривать, проявляясь в своей истинной форме перед троном. С виду простой и ничем не примечательный меч лежал прямо на полу, словно забытый своим хозяином. Надеюсь, на это сейчас мне сил хватит. Никому не обращаясь, произнес Кощей, опуская Елену на пол и накрывая ее рукой рукоять кладенца. Я передаю тебе свой меч свою силу и свою жизнь, Елена. Внешне ничего не изменилось, но бессмертный чувствовал уже сейчас, что переполняющая его сила медленно переходит к Елене. Пока по капельке, едва заметно, но переходит. Осторожно подняв девушку с пола, Кощей отнёс её в свои покои, бережно уложив на кровать, и заботливо накрыв одеялом. Неделя тянулась мучительно долго. Каждый день Кощей навещал спящую Елену, подпитывая чары и наблюдая за ее состоянием. Волноваться было не о чем. Силы переходили к ней, словно всегда считали девушку своей хозяйкой, но на душе у бессмертного все равно было тревожно. Он ждал пробуждения Елены и одновременно боялся этого дня. Ведь это будет означать, что ему придется отпустить Елену к Еге. И даже защита кладенца, под которой будет находиться девушка, не могла унять царившую в его душе тревогу. Легче не стало и когда девушка пришла в себя. Растерянная, бледная, испуганная. Кощей смотрел на Василису, но видел перед собой образ Елены. Плевать, окажется ли она дочкой Салтана на самом деле или останется простой иномерянкой, он сделал свой выбор. Пусть она об этом еще и не знала. Как он и предполагал, Елена первым делом попыталась признаться ему во всем, Но видя, как настойчиво мужчина переводит тему, вовремя поняла, что нельзя говорить правду. Взяв девушку за руку, бессмертный вывел ее из комнаты, пытаясь предугадать ее реакцию на то, что произойдет уже совсем скоро. Кощей видел ее настороженность, чувствовал смятение, но не знал, как сейчас может помочь. Тем более, что Елена не представляет, что ее ждет сегодня. Послушай, Кощей остановился, поворачиваясь к девушке и чуть сильнее прижимая ее подрагивающую ладонь в своих руках. Я понимаю, что ты напугана сейчас. Я сам еще не разобрался, но подбирать слова ему было сложно. Нельзя произносить то, что знать он пока не может. Но как же много хотелось сейчас сказать. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. «Я тебе верю», — не задумываясь, прошептала Елена, вызывая улыбку на губах мужчины. «Как и я тебе», — заверил ее бессмертный, бросив беглый взгляд в сторону. Меча здесь, естественно, уже не было. Но мужчина и представить не мог, что отсутствие кладенца станет таким осязаемым. Ему казалось, что без едких замечаний, имеющего свое мнение на любую ситуацию меча, будет спокойнее, но вышло все иначе. «А куда мы идем? – поинтересовалась Елена, когда, пройдя очередной коридор, до их слуха начал доноситься шум собравшихся гостей. «В тронный зал», спокойно ответил Кощей, почувствовав, как напряглась девушка. «Пришло время представить всем тебя, как мою невесту». «Что?» Взвизгнула Елена, пытаясь вырвать свою ладонь из руки бессмертного. «Ты не...» «Если ты переживаешь за мой выбор, то не стоит». Остановившись у двустворчатых дверей, Кощей позволил себе легкую улыбку. «В избраннице. Я уверен, как в себе». «Кощей, я...» Елена сильно нервничала, находясь в замешательстве. Все в порядке». Попытался успокоить ее бессмертный. «Ты мне доверяешь?» «Да что-то уже сомневаюсь». Фраза девушки вызвала у Кощея искреннюю улыбку. «А я?» «Нет». Хмыкнул он, подавая сигнал слугам открыть двери. В зал они вошли, крепко держась за руки, в сопровождении оглушающей тишины, образовавшейся при их появлении. Пока привратник объявлял кощее, говорил вступительную речь и благодарил участниц отбора за участие, сам бессмертный не сводил глаз с Елены. Сколько страха и немного отчаяния читалось на ее лице. И даже когда он объявил ее своей избранницей, ничего не изменилось. Ты не понимаешь, едва слышно прошептала она ему. Просто скажи да. Уверенно подсказал ей кощей, пытаясь передать свое спокойствие. Все будет хорошо. Просто верь мне. Верь. Да. Выдохнула Елена, словно услышав его мысленные просьбы. И в этот же миг лицо девушки неуловимо изменилось. В глазах появилось удивление, сменившееся алчным блеском. На губах заиграла полное превосходство улыбка. ⁇ Получилось! ⁇ произнесла настоящая Василиса прекрасная, вернувшаяся в свое тело. ⁇ Получилось! ⁇ Отпустив ее руку и потеряв к девице всякий интерес, Бессмертный смотрел на то место, где еще секунду назад лежал кладенец. Меч исчез, следуя за своей настоящей хозяйкой.